Глава 37. Новый день начинался прекрасно. Ни ползучего, ни бархи в ресторане не наблюдалось. Мы с Инной выдохнули и начали трудиться. Посетители поперли косяками с самого утра и чаевые посыпались нам в кармашке. Ближе к обеду заявились гады, сели за свой столик, раскинулись на диванах, как хозяева мира. Я покосилась на Байсаева, тот не обращал на меня внимания: Инна, иди сюда! позвал ее Барха, а подруга что-то тихо прошипела. Но пошла к ним. Видимо, хотят сделать заказ. Обжоры. Я вернулась к работе и начала вытирать соседний столик. Невольно услышала их разговор. Камал решил сделать тебя администратором ресторана, и я полностью его поддерживаю», — говорил Барха Инне. «У меня отвисла челюсть. У Инны тоже». «Простите, что?» — переспросила она. У нас нет администратора, а он нужен. Официантов и так хватает. Ты опытные справишься. Поздравляю с новой должностью. Иди снимай фартук. Инна прошла мимо меня в ступоре, скрылась на кухне. А ты что уж и греешь? Тебе не светят повышение. Работай давай! Прикрикнул на меня Байсаев, не обращая внимания на гостей. Я и работаю, не выдержав огрызнулась я. С закрытым ртом работай! рявкнул он. Зло так угрожающе. Я промолчала, хоть это и было трудно. Ну да ладно, пусть главное не лезет ко мне. Пошла принимать заказ к молодому парню, тот улыбнулся мне, и я улыбнулась в ответ. Приняла заказ, обслужила гостя и, забрав с его стола пустую тарелку из-под салата, пошла в сторону кухни. Но тут путь мне преградил Байсаев. Я что говорил о поведении? Ты чего скалишь совсем подряд, будто у тебя зубы во рту не помещаются? «Вообще-то это моя работа — улыбаться и быть вежливой. От этого зависят впечатления о нашем заведении и мои чаевые, которые мне важны. Может, хватит мешать мне работать? Что тебе до моей улыбки?» «Я сказал не скалить зубы! Что ты не поняла? Я твой начальник, и я тебе приказываю. Еще раз будешь ухмыляться мужикам, я тебя...» «Что ты сделаешь? В лес отвезешь?» — вспыхнула я. «Или к себе в койку?» «Я тебе рот зашью. Может, тогда ты перестанешь трепаться и начнешь нормально работать». «Я и так нормально работаю. Отлично даже. Предыдущий владелец всегда меня хвалил. А ты меня третируешь, потому что ты ненавидишь. Личное переносишь на работу. И уволиться не даешь. И достаешь все время. Может, отстанешь. Давай просто не будем замечать друг друга. Ты же об этом говорил вчера. Я к тебе не лезу, и ты меня не трогай. Кому хочу, тому и улыбаюсь. Моё дело. Твое дело тарелки грязные убирать. Никакого ухмыляния мне тут. Почему тогда ты не говоришь, это Коль и Вики? Они тоже улыбаются посетителям, потому что это правильно. У них улыбки нормальные, а твоя похожа на флирт. Я не потерплю здесь борделя. Хочешь улыбаться мужикам за деньги, вали на панель. Я открыла рот, чтобы носовать ему гадостей, но тут же его захлопнула Хватит ругаться. Он непробиваемая стена, тупое дерево. Что с ним спорить? Только нервы себе портить. Хорошо, я не буду улыбаться посетителям. Проговорила тихо, отведя взгляд в сторону. Иди работай. Иду. Обошла его дугой спряталась на кухне. Все нормально, подошла Инна. Теперь у нее на блузке блестел новенький бейджик с надписью «Администратор». Да, все нормально. Ты как? Поздравляю с должностью. Улыбнулась подруге. Та поджала губы. Если Вадим узнает, точно не поверит, что у меня с Барха ничего нет. «Ну так не говори ему пока!» Инна вздохнула. «Вообще, лучше бы я оставалась официанткой. Не была обязана ничем Бархе. Он будто специально меня в долги загоняет. Уверена, это не Камала была идея, а его. Да, тоже так думаю. У Ползучего не хватило бы ума. Он же только и думает о том, как бы меня унизить». Я швырнула под нос на столик. «Не грусти, он успокоится. Просто он еще зол на тебя за вчерашнее». «Ты что, его оправдываешь?» Вскинула голову я. «Нет, Ай, просто... Но ты же была не права». «Ну, спасибо тебе, подруга!» Психанула я и вышла из кухни. Поймала на себе чернеющий взгляд Байсаева, отвернулась и пошла к посетителям. Он следил за мной. Я это чувствовала кожей. Следит, как зверюга в засаде. Но если честно, то я тоже виновата. Разозлила его вчера. Ну а что я могла подумать, проснувшись с ним рядом? После того, что он сделал, я и должна его подозревать и ненавидеть. К концу смены я выдохлась, и Инна начала помогать мне убирать со столов. Но тут же была остановлена Байсаевым. Бархи в ресторане не было, куда-то уехал по приказу Камала это не твоя работа, пусть сама убирается, крикнул инни но а я устала, а я почти не занята, попыталась возразить инна тогда иди на кухню и проследи за порядком там, а ты это уже мне работай до конца смены еще час я тебе не за ухмылочки плачу нет ты не гад ты козлина прошипела я себе под нос и схватила под нос полной посуды